Глава 11. Бесконечный день. Я осторожно прикрыла дверь спальни и погрузилась в решение проблем: дать указания, проследить за выполнением, поставить дяде в известность. С последним пунктом были проблемы. Его телефон был отключен так же, как и у моих родителей. Да что же это такое? Может быть, открыт сезон похищений и наполутяно местащего поколения стайлу, а я пропустила рекламу по центральному каналу? Том прекрасно справился с порученным заданием. Все участники отрыва камень на почве одиночества были разделены на пары и припровождены в приватные комнаты, где в рамках бонуса от клуба Домино перед ними исполняли танцы профессиональные танцовщицы. На самом деле, чтобы они не разбежались, как тараканы. Заглянув в приватные комнаты, я убедилась, что никто скандалить не собирается. В очередной комнате разыскала Полли, подруг блондинки. Ее оказалась девушка Бетта, Стриженая под мальчика, с фигурой пловца, она больше походила на парня, не только внешне, но и манеры поведения. Резкие движения, походка, всё было неженственным. Только взгляд каремельно-глаз был мягок и абсолютно безмятежен. И в целом она излучала монументальное спокойствие. Хмм, ровно до тех пор, пока я не позвала её для разговора наедине и вкратце не обрисовала ситуацию. После этого поле превратилось в шипящую фурию. Я еле сдержала ее порывы. Такие, как «найти нужно этих клоунов и настучать им по тупым башкам» или «отведи меня к ним, я им вырву яйца с корнем». «Эти уроды не должны размножаться». В конце концов мне удалось уговорить девушку не привлекать лишнее внимание и постараться избежать огласки. Конечно же, во благо Камилы. Заручившись ее поддержкой, я успокоилась насчет ближайшего будущего блондинки. Я также знала, что за своих порвала бы, не оглядываясь и не задумываясь о последствиях. То, что хотела сделать Поле, было для меня понятно. И я была абсолютно согласна с ее порывами оторвать причиндал этим двум уродам. И тем более оправданием их поведения не могло послужить употребление шарка его знает чего. Наоборот, это даже усугубляет степень вины. Вот только в данной ситуации лишний шум заведений был не нужен. Кои зывают к справедливости и чинят разборки за стенами клуба. До тех пор важно обойтись без самодеятельности и вендетты. Камилия опустила поле не сразу. Девушка должна была отоспаться, набраться сил и успокоиться. В суете наступило утро. Усталость уже крепко вцепилась в меня. В 6:00 утра мой телефон звякнул с сообщением, что дядя появился в сети. Ты скоро будешь? Бум, мой первый вопрос, как только отзвучал последний гудок, и дядя ответил на вызов. Проблемы? Хрипло уснёс нас спросил он. Есть немного. Подробности при встрече, не затягивай, жду. Коротко, по существу. Даже سترпенолся от облегчения. Хорошо, что есть рулевой. Приедет и всё решит. Интересно, где и то ночь провёл, а главное, с кем? Завёл себе кого? И не признаётся. Всё в тайне от любимой племянницы. Я улыбнулась этой мысли. Неужели наконец-то нашлась та, что покорит одиночку? Вот дедушка обрадуется, ещё и внуков ему подарят. Мартин пришёл свежим, как огурчик, и даже со бодрым и деятельным. Возможно, мне так просто от усталости казалось. Чувство у себя я не лучшим образом. Хотелось спать и тишины. Выслушав до акватома и мой рассказ, дядя недовольно поморщился. Вот стоило на одну ночь вас оставить от них, и вот тут же вляпались в дерьмо. Что мы имеем? В том, ты получишь выговор за то, что упустил контроль и допустил ситуацию. Почему подсобное помещение оказалось открыто? Ты сказал, что замок не взломан. В этот раз двое придурков амишку попортили. А в следующий раз что? Бомбу подложат конкуренты, а ты будешь оттираться возле випиков? Безопасность в веренной территории твое дело. Расслабился медведь. Он распекал Тома минут десять. Я благоразумно не вмешивалась и помалкивала, пока дядя не переключился на меня. "Лекса, ты всё сделала правильно". Я чуть выдохнула, облегчённо. Но как оказалось, преждевременно. Только как у лысого Шерга по лезу сама. "Детка, ты же могла пострадать. Нужно было звать Тома". "Дядя, у меня всё было под контролем. И какая опасность? Чедвую ничего не соображали, и не смотрели по сторонам". Да они даже не сопротивлялись, пока их обездвиживал. Два овоща обкуренных. Том, ты разобрался, что они курили? С собой принесли или кто-то в клубе расстарался? Да, выяснил, с собой почти. На улице возле клуба купили. Феликс этим занимается. Куртка выдавал информацию об орде. Босс, они там всё блевали и обоссали. Может быть им доктора? Пусть капринц поставит. — Вот еще! — возмутилась я на его предложение. — Любят получать удовольствие, пусть почувствуют все его грани. — В следующий раз неповадно будет. — Хм, кровожадная какая! — хатнул дядя. — Ну, я с тобой согласен. Идем. — Том, чем скорее они исчезнут с моей территории, тем спокойнее им не будет. — Значит, клан Маккартеров. Он задумчиво посмотрел на меня, о чем-то размышляя. Давно ни с кем из них не имел дел. Лет двадцать пять. Сейчас выясню, чьи это отпрыски. А там будет видно, что с ними делать. Стрепенулся он и резко поднялся с места. Лекса, ты домой? Как только закончу с Камилой, передам ее поле на пороге. И эта дамочка быстро приведет блондинку в чувство и на юг к океану свозит, в избежание неудобных вопросов. Родным и жениху Камила скажет, что захотела отдохнуть и развеяться. Девчонка сбалмошная, поверят. проверять не стану. А через тройку дней все видимые следы сойдут. Спасибо регенерации. Хорошо придумал, моя умница. Дядя довольно улыбнулся и поцеловал меня в макушку, проходя мимо к выходу. Том, за мной. Лекса, без меня не уходи. Посмотри, пока документы для налоговой. Дом, милый дом, моё уютное гнёздышко в старой части города встретило меня тишиной и покоем, которых так не хватало последние пару суток. бросил сумку у порога, броакнул ключами о столик. Как же здесь тихо и уютно. И всё здесь моё. Моё скромноей квартира, которая безумно мне дорога. Первое доказательство моей самостоятельности и того, что я смогла достичь чего-то самостоятельно. Несмотря на усталость, первым делом я пошёл на кухню заваривать кофе. Но не в кофемашине, а в даль. Чудная вещица, случайно затесавшаяся в современный интерьер. Как привет из далёкой древности. Сосуд из серебра, украшенный резьбой и накладками из слоновой кости. Подарок школьного друга Итана Эванса, который колесит по миру в поисках своей единственной чуда-китан. Парень с весёлым нравом и большим сердцем. Кстати, давно я с ним не созванивалась. Бросила беглый взгляд на электронный циферблат. 20:32. Какой-то бесконечный сегодня был день, и провела я его в клубе. Сначала дождалась, пока Ками проснётся, и выпроводила блондинку вместе с Полей и её бойфрендом Стефаном. Кстати, он же её тренер по плаванию. Я не ошибся, определив типичную для плавчих её фигуру. Потом дядя припахал меня посмотреть документы для налоговой. Ближе к вечеру всё разрулили. И перед открытием клуба пришлось поприсутствовать на разборы полётов в целом коллективу. Основной лейтмотив собрания не допустить повторения инцидента. Вечером вспомнил, что мне вообще-то завтра на работу. А я так и не присёла за день. Поэтому поставил дяде перед фактом: "Я домой, созвонимся". Про родителей забыл. Ни разу не позвонила сегодня. Тёплый свет от весеннего солнца прогрел за день воздух в небольшом помещении кухни. И сейчас тепло приятно обволакивало уставшее тело. Аромат кофейных зёрен манил испробовать вкусный напиток. Но сначала быстро в душ. В одном полотенце вышел на кухню и наливал чёрный кофе с насыщенным вкусом и каплей сливок, которые словно белые кляксы расползались по поверхности. Хорошо. Даже мысли и воспоминания, роившиеся в голове, замедлили движение. Работам, Эдвард, мыс, кафе, Ками, клуб родителей. Слишком много всего за один раз. Слишком много неизвестных и неучтённых факторов. которые влияют на устоявшуюся жизнь. Вопрос с Ками пока разрешился так, как нужно. Поля это пирани в юбке прекрасно присмотрит за нашей трёпной Ваней. Хм, ягуар. И кто бы мог подумать, что у девчонки зверь ягуар. Пантера это тоже ягуар, только чёрный. Забавно, насколько мы с ней разные. Странная она, как для младшей дочери клана. А мишка? Что с ней взять? и со зверем своим не близка, так как я со своей пантерой. Отец Ками рассчитывает на нее только в одном случае – свести с Блэквудом, чтобы расширить зону влияния и заработать преференции. Договорной брак. Девочка честно выполняет свои обязанности так, как понимает, и как получается – через постель. А я от такой судьбы бегу вот уже лет десять, как только созрела для интимных отношений. Кто в конечном итоге выигрывает эту жизнь? Вот и отпуск закончился, завтра на работу. Неизвестность нервирует. Ну что, Лекс? Алексу пора спать, ему нужно рано вставать и тщательно готовиться к рабочему дню. Чем же мне поручат заниматься? Ведь уже должен был прибыть секретарь Блэквуда. Какую дору меня отправят? Утро наступило до безобразия быстро. Ещё полностью не продрав глаза, сел в постели, спустив ноги на пол, чтобы быть бэтой в образе Алекса. Мне нужно было тщательно примириваться. Серые линзы, грим на лице, накладки на тело, подавитель моего запаха и искусственный феромон сверху. Только самая масть. Не стоит выделяться из толпы и привлекать нежелательное внимание. Сейчас-то я уже на биоруку исправляла за час, а поначалу все три тратило. Итог серая посредственность, никакой яркой индивидуальности, не относящейся к трудовой деятельности. А вот в работе я землю грызла, чтобы проявить себя и доказать. Я, Алекс Стайл, лучший. Но утро начиналось не с грима, а с серьезной тренировки на тренажерах минут на сорок. Несколько дней отсутствия привычного режима сразу же дали о себе знать. Тренировка шла с усилием. Кроме этого, дважды в неделю. Больше времени не было. Я ходила в зал на индивидуальные тренировки по айкидо с наставником. Поддерживал уровень мастерства. 15 лет уже как занимаюсь этим видом боевых искусств. После утренней тренировки душ, обязательный завтрак и грим. И только тогда в этом мире появляется Алекс Стайл.